Глава 21. Как и было сказано, спустя еще несколько минут вернулся мой проводник, и мы проследовали прямиком к кабинету настоятельницы этого малого храма. Хотя, какой вообще кабинет, если это самое настоящее келья? Тут был стол и пара стульев, заполненный бумагами и пергаментом неказистый шкаф с мой рост высотой а в дальнем углу притаилась небольшая аскетичная кровать, на которой кому-то, рослому и крупному, поместиться можно было разве что боком. Свет струился из отверстий в потолке и противоположных стенах, будучи таким же многократно отраженным, как и во всем остальном храме. Теплый и рассеянный, он способствовал созданию необычной, неспешной и оторванной от всего остального мира атмосферы. И здесь это проявлялось особенно ярко. Служитель, приведший меня сюда, входить внутрь не стал, так что я сейчас находился в этом помещении наедине с его хозяйкой, заинтересованно, не скрывая мягкую полуулыбку меня рассматривающей. Я отвечал ей тем же, отпечатывая в памяти детали ее внешности. Аккуратное, округлое, молодое лицо, большие глаза с не особо густыми ресницами и выцветшими седыми бровями, тонкая линия блеклых губ, почти белые длинные прямые волосы, стянутые на затылке, внешне простоватым украшением на голове, чуть заостренные ушки, скрадывающие очертания фигуры около белоснежной роба. Это была эльфийка. «Или смесок. Достаточно красивая, но не выпячивающая эту красоту. Настоятельница, одним словом. «Я рада видеть вас здесь, Оз. Присаживайтесь. Разговор предстоит непростой. Я последовал приглашению, устроившись на совершенно неудобном стуле. Впрочем, такой же был и у настоятельницы». Так что тут даже возмущаться было нечему. Да и удобнее ко камней он, стоит заметить. К сожалению, лишних письменных принадлежностей у меня нет. Но здесь вы можете воспользоваться этой кистью. Она напитывается манной и позволяет, грубо говоря, писать в воздухе. Попробуйте. Я принял из рук настоятельницы артефакт, который мгновенно присосался к моему резерву маны. Управление оказалось чисто интуитивным, и через пару секунд я уже выводил нужные руны в воздухе по правую руку от нас, так, чтобы мне было удобно писать, а настоятельнице читать. Это довольно удобно. Здравствуйте, и спасибо за то, что вы уже для меня сделали. О горячей жидкой пище, душе и чистой одежде до сегодня мне приходилось только мечтать. Светящиеся небесной прохладой линии уверенно складывались в цепочки рунических символов, словно я 10 лет к ряду набивал руку, занимаясь каллиграфией. Я и сам поражался координацией своих движений, которую обеспечивала, по всей видимости, высокая ловкость. «Мы стараемся помогать всем нуждающимся, и в особенности вам, игрокам, ведь вы, приходя в наш мир, Не имейте за душой ни имущества, ни знаний. Многие проходят испытания, но гибнут, будучи не в силах адаптироваться к жизни в первом городе». Слова ее были полны грусти и печали, но, скажем так, не чрезмерной. Она словно озвучивала расстраивающий ее, но застарелый факт. «Служители пантеона, вот уже несколько десятилетий, как помогают игрокам». На первых парах. Как показала практика, достаточно дать игроку одну-две недели, чтобы он пришел в себя и нашел способ зарабатывать на жизнь самостоятельно. А вы же, Ос, как мне кажется, не так уж и растеряны. Я и правда намеревался самостоятельно найти жилье и пропитание, но наткнулся на вашу подругу. В силу моей немоты я не мог объясниться с ней и позволил привести себя сюда. Кисть порхала в моих пальцах столь стремительно, что женщина, кажется, не успевала дочитать предыдущие руны, когда я уже заканчивал цепочку следующих. Тем не менее, меня до глубины души поразило то, что вы организовали в этом храме, настоятельница, в хорошем смысле. «Меня зовут Айеннет, Ос. Прошу простить». Из-за необычного способа общения я совершенно забыл представиться. Смешно, но она буквально первая, кто назвал свое имя и представился. Орк и писарь не считаем. Там я просто вычленил их имена из чужих разговоров. А, еще лич. Но там та же Петрушка. Касательно же организации, не могли бы вы передать мне вашу грамоту на несколько секунд? Я сделаю слепок для архивов». Я пожал плечами, достав из инвентаря упомянутую дощечку и передав ее настоятельнице. Та провела над ней ладонью, и в воздух поднялась копия всех рун, вырезанных в дереве. Они сначала замерли на месте, а после сжались лишь затем, чтобы, следуя за рукой настоятельницы, осесть на выделенном для них пространстве на листе пергамента. Без лупы такую копию не прочесть, но сей архив, по всей видимости, был нацелен на пользование магом, который сможет разжать текст обратно. Неудивительно, что тут нашлось такое прикольное магическое перо. «Интересная магия. Я и правда рад знакомству, настоятельница Айонет. По крайней мере, пока что рад. Скажите...» «Игроки помогают вам после того, как покидают стены храма». Она медленно развела руками, грустно улыбнувшись. «Не все, Ос. иногда встречаются особо благодарные, но и они не способны помогать храмам вечно. У вас, игроков, в первом городе есть всего три года, прежде чем тьма заставляет вас подняться выше». «Ценные сведения». Осталось узнать, сколько у них дней в местном году и часов в сутках. Не будет замечательно. Впрочем, четыреста дней, если припомнить слова лича. Весьма вероятно. Впрочем, мы не теряем многого. Как ты сам видишь. Самая простая еда, жилье в кельях, минимально необходимый набор одежды – это не так дорого. И пожертвования горожан вместе с доходами самих храмов покрывают эти расходы, чем храмы зарабатывают, и в чем вам действительно нужна помощь, которую могут оказать игроки. Вопрос я задал не просто так. Желание хотя бы немного помочь конкретно этому храму было во мне сильного, но пока я действительно не знал, во что лучше облечь эту помощь. Дичь и пища, деньги – Последние универсальнее всего, но я даже не знал пока, насколько реально мне поднять бабла, выходя на охоту за стены. Нужна была информация и книги, много книг. Мы выращиваем грибы и некоторые виды овощей, исцеляем раненых, снимаем проклятия. Наши служители работают в городе, все это приносит нам определенный доход. Не слишком большой, но «На поддержание храмов и благотворительность этого хватает». А Янет вздохнула. «Помощь. Признаться, у нас нет чего-то конкретного, с чем мы не смогли бы справиться сами. Оно и от вещей продуктов. Денег мы не откажемся. Всего этого никогда не бывает много. И в иные месяцы в храмах приходится подзатянуть пояса» лишь бы продолжить помогать, как обычно. Правда, тогда и игрокам приходится не сладко. Нашествие монстров. И снова вздох, но на этот раз куда более выразительный. Прежде чем думать о помощи, ОС, тебе стоит озаботиться приобретением минимальных знаний об окружающем мире. В нашем храме есть небольшая библиотека, которой ты можешь воспользоваться. «Прошу лишь быть аккуратнее с книгами. Они достаточно ценные. Она явно заметила, как загорелись мои глаза. «Вижу, уже не терпится, да? Обычно этот разговор нацелен лишь на то, чтобы подтолкнуть игрока к чтению и попыткам приспособиться к нашему миру. Но в твоем случае это не слишком-то нужно. Я не стану тебя лишний раз задерживать и разъяснять прописные истины». «Об одном лишь спрошу. Ты ознакомился с правилами города?» Я ограничился кивком, так как кисть уже вернулась в руки владелицы. «Прекрасно. Но об остальном, если возникнут вопросы, поговорим завтра. Пока ж запомни, что свет перекрывается в полночь, и в этот же момент ворота храма закрываются. Открываются они с рассветом в шесть часов». Тебя поселят в одной из келей, обед и ужин в 10 и в 18 часов. Если опоздаешь, придется ждать следующего приема пищи. Все понятно. Почему-то я так и понял, что расписывали все для меня, как для игрока, ибо местный сказанного мог и не понять. Те же часы какие часы там, где солнца даже в проекте нет. Явно же иначе время считают, и об этом, надеюсь, я узнаю, в местной библиотеке. Удачно, конечно, получилось. Всего-то и надо было, что потолкаться на не той лестнице, да и встретить ту девушку, которая ныне куда-то пропала. Дела, наверное, вот и ушла, обрисовав обстоятельства моей поимки настоятельницы. У самой двери я развернулся и достаточно глубоко поклонился, выразив женщине свою признательность. «Было за что, да и не переломлюсь. А помочь храму действительно будет надо. И раз я тут на три года, можно помогать на постоянной основе. Или не три, и я уйду наверх раньше. Вопросы?» В коридоре меня уже ждал новый улыбчивый служитель лет 15 на вид, проводивший меня до библиотеки и объявивший правила обращения с книгами. У него самого с чтением были не лады, так как, вызвавшись собрать для меня приоритетный набор книг, он рассматривал корешки и обложки по несколько секунд, явно определяя, что за литература перед ним. Но в конечном счете, сей Юный Ум соорудил башеньку из семи талмудов, расположив их в порядке, который сам считал наиболее приемлемым. Еще раз напомнил мне про правила обращения с книгами и удалился в освоясье, оставив меня в гордом одиночестве. Тут не было ни библиотекаря, ни просто человека, приставленного наблюдать за чужаками вроде меня. Что странно, из того, что я уже понял, книги – ценность, и оставлять с ними наедине игроков, которые могут учудить, чего весьма опасно для кошелька, который у храма, со слов настоятельницы, И так не был бесконечен. Ну да, это не мое дело. Но если есть возможность заняться самообучением, то ею грех не воспользоваться. Я взял первую по порядку книгу из предложенных мне, скользнув взглядом по обложке и обратившись к астралу. Эта книга, как впрочем и все остальные, определялась как артефакт. Ничего сверхъестественного. Прочность. «Сигнальные заклинания» и «Насколько я смог интерпретировать сложный образ, невыносимость из места привязки». Вот и ответ на вопрос о том, почему тут не опасаются оставлять игроков без присмотра. Но вот название этого конкретного Талмуда... «Эдем, Инферно, Смертные миры и Чистилища, в коем автор сия жил и умер». Я устроился на стуле поудобнее и открыл необычную книгу, начав старательно вчитываться в строки языка рун, посредством которых некто хат миза, чародей огромной силы, пытался передать читающему все, что он считал нужным, поведать о местном мироустройстве. И на первый взгляд содержимое книги показалось мне чем-то вроде сказки или, как максимум, частью местной религии. Но потом я вспомнил, что боги тут явление вполне реальное. Покосился на бесу, сидящую на моем плече и рассматривающую руны и попытался воспринять текст максимально серьезно. Выходило... Плохо все выходило, если говорить честно. Число существующих миров было необъятно большим и постоянно растущим, но имелось Среди них три константы, три мира, существующих по своим жестким законам и лежащим в фундаменте самого мироздания. Идем, то, с чего в культуре моей родной планеты рисовался рай и все его бесчисленные аналоги. В Эдеме обитали местные, ну, пусть будут ангелы, ибо непереводимая комбинация слов рунического языка, описывающая этих существ только для своего произнесения требовало 40 секунд. Что они имели общего с нашими ангелами? Ничего. Коренные жители Эдема являлись воплощенным порядком, и живыми у меня их назвать язык бы не повернулся. Потому что порядок, ну, это стабильность, неизменность. А если что-то не изменяется, то оно даже не мертво, ибо с трупами хоть что-то да происходит. Того, что совсем не изменяется, по сути, не существует. И ангелы Эдема – это, на мой взгляд, энергетические батончики, питающие этот самый Эдем. И порядок, порывающийся перекроить все мироздание по своему образу и подобию. В этом нелегком деле порядку помогали его стражи, которых уже можно было с горем пополам назвать привычные нам ангелами с тем лишь отличием, что на смертных им было, простите мой французский, похер. Милосердие, добродетель, стремление защищать слабых и угнетенных – это не про стражей, потому что все эти качества никак не связаны с порядком, а именно он направляет своих воинов, поступь которых перекраивает мироздание в бесконечной борьбе со следующей силой. Инферно – полная противоположность Эдема. Измерение, в котором правит хаос, как антипод порядка. Безостановочные перемены и постоянные изменения. Порой не несущие в себе смысла. Это и есть хаос. Как и порядок, он пытался проникнуть на все прочие планы и распространиться повсюду, задействуя для этого свои частицы – демонов. И вот они-то от стражей значительно отличались. Автор маг описывал демонов как нестабильные сгустки желаний и хаоса, которые получают конкретную форму лишь в мирах, принадлежащих смертным. Изначально демоны – просто энергия, пропитанная желаниями, чувствами и стремлениями, сплошным потоком исходящими из смертных миров. Там была какая-то своя система – осознать и даже просто увидеть, которую я не смог, в силу отсутствия развитого магического зрения. Или в эту копию книги просто не встроили структуру, обеспечивающую демонстрацию модели, не суть важно. В отличие от стражей, демоны были довольно <кх> хаотичными и не стремились ввергнуть все в хаос только потому, что им так сказал сам хаос, Они рождались в смертном мире лишь в момент призыва, и с этого момента начинали развиваться, формировать личности и желание. Естественно, при таких исходных получиться могло почти что угодно, главное – без примеси порядка. Еще одним отличием между антиподами было то, что связаться с демонами намного-намного проще, чем со стражами так как последние для смертных душ были примерно как соль для улитки, смертельным ядом. Редкий смертный мог приютить в своей душе порядок, но способный это сделать обретал невероятную мощь. Оттуда все рассказы о противостоящих злу героях без страха и упрека, столь популярных в самых разных сюжетах, и темных магах, которым нет числа, и которые в среднем мало что из себя представляют. Я бы с удовольствием прочитал о демонах побольше, так как у меня на плече сидела беса, представитель этого вида, но книга просто не содержала деталей. Оно и логично. Демонология являлась отдельной наукой и магическим направлением, не имеющим ничего общего с местным естествознанием. И, наконец, Чистилища, третий краеугольный камень в фундаменте мироздания, в недрах которого, со слов все того же Хатмизза, а я сейчас и находился, мир, через который независимо ни от чего проходит каждая душа, не сумевшая определиться со своей полярностью и принадлежностью к порядку или хаосу в смертных мирах, Башня бесконечных этажей, в которой души в смертельной гонке принимают ту или иную сторону, после своей гибели отправляясь по месту назначения. Мир, в котором спокойствие отсутствует как класс. Тут нельзя остановиться, ибо иначе ты умрешь. Можно лишь бежать, рваться к весьма доступной силе и с ее помощью творить что-то масштабное и не очень, великая или низменная, ужасная или великолепная. Не играла роли, кем станет смертная душа и чего добьется. Важно было только то, что в конце она, скорее всего, попадет в Эдем или Инферно, дабы провести там сколько-то времени. И вот тут автор подвел все к игрокам, существование которых было нет. Не исключением, но весьма интересной особенностью всей этой замкнутой системы. Души, знаете ли, не сидели в Эдеме или Инферно безвылазно, единожды там оказавшись. Они могли вырваться и вырывались, не спадая в смертные миры. Они теряли при этом свои силы, но не потенциал и некоторые особенности, определяющие их принадлежность к порядку или хаосу. И вот тут в дело вступали наблюдатели. Стражи и демоны, которых порядок и хаос направляли для возвращения беглецов домой. Для этого предпринимались самые разные методы, и отправка в чистилище лишь одна из таких. Стоит ли говорить о том, что в процессе душа из Эдема могла легко измениться и в итоге оказаться в инферно? И, наоборот, это и была большая игра, в которой по своей воле принимали участие лишь первородные силы, формирующие мироздание, порядок и хаос. Остальные лишь фигуры на доске, судьба которых в каком-то смысле предрешена. Или-или. Третьего не дано. Ведь не дано же. Я читал и читал, подмечая все больше и больше выбивающихся из вроде бы цельной картины моментов. И самым большим таким нюансом оказались боги-чистилища. Почему о них нет ни строчки? И если они не относятся к порядку или хаосу, то получается, Они каким-то образом избежали участи стать частью этих сил, осев в чистилище на срок, превышающий все мыслимые и немыслимые рамки. Как минимум еще в древней культуре человечества отдельные черты этих богов, я таки заглянул в следующую по очереди книгу, описывающую пантеон, нашли отражение в пантеонах тех же древних греков, при том, что мы люди на земле. Ну, ни разу не самая древняя раса среди упоминающихся в этих книгах. Тем же эльфам, если верить Хат-Мизу, уже вторая сотня тысячелетий идет, и они тут даже не сторожила. Тяжко вздохнув, я решительно обратился к следующей книге. И к следующей, и к следующей. Меня не радовало положение овцы, уготованной на заклание. Даже я когда-то уже через это прошел и имел все шансы когда-нибудь вырваться вновь. Нужно было найти всю информацию о местных богах и понять, когда они появились, что из себя представляют, чем занимаются и что нужно сделать, чтобы... что? Пока я и сам не знал ответа на этот вопрос».